Глава девятнадцатая «Даже не думай, Дик сразу же понял, на что я намекаю. Ну, пожал плечами я, нет так нет, и нырнул в палатку. На этот раз я уже не спрашивал у НПС, куда идти и что делать, и сразу же направился к немолодому уже воину в потертых кожаных доспехах. Внутреннее убранство бойцовской палатки почти полностью копировало интерьер стрелковой. Вот только вместо стоек с луками и арбалетами стояли стойки с мечами, кинжалами, топорами и прочими орудиями убийства ближнего своего. «Какой тип оружия используешь?» – прогудел воин НПС по имени Кичимир, королевский мечник 250 уровня. «Рапира и полуторник» – я продемонстрировал мечнику свое оружие. Правда, сейчас только рапира. «Подбери себе что-нибудь на стойке» советовал НПС и тут же потерял ко мне интерес. Следующий. Ну, на стойке так на стойке. Глядишь, получится прикупить какой-нибудь клинок. Как-никак из Града ребята приехали. Следующий разговор до боли походил на торговлю с Шарло. Такая же шторка, такая же коморка. Вот только вместо трех арбалетов мечник Стефан предложил мне с десяток клинков. У него, в отличие от Шарло, не было небесных артефактов, поэтому надавить на мечника я не смог. Зато поторговался от души и обменял на вино домового два редких полуторника. Интересный длинный меч легионера, точнее легионерши. Спата воительницы Помпеи. Скорость боя увеличивается на 30%. Контратака на каждую атаку противников. Урон минус 30%. Модификатор силы не учитывается, редкий. И плевать, что клинок женский, зато характеристики ого-го. Скорость боя компенсируется пониженным уроном, а контратака исключением из формулы урона силы. И если пониженный урон это плохо, то на силу мне вообще плевать. Второй клинок назывался жутко пафосно. Кровавая звезда заката, иммунитет к замешательству, иммунитет к высасыванию уровней, огненный урон по всем гуманоидам. Урон по демонам минус 50%. Урон по нежити плюс 50%. Штраф к репутации с гуманоидами и нежитью. Редкий. Увидев иммунитет к высасыванию уровней, я купил этот полуторник, не думая. Сначала осиновые колья и святая вода, потом амулет жизни. Нет, это все неспроста. Уж лучше я лишний раз потаскаю в инвентаре парочку мечей, чем в нужный момент окажусь против толпы нежити с голыми руками. В общем, расстались со Стефаном, довольные друг другом. Он сплавил мне неликвид, который никто не хотел брать. Я получил от него пару классных мечей, идеально вписывающихся в мою стратегию боя. Вдобавок Стефан обучил меня полезному воинскому умению — провокация. Мне показалось интересным не сам 15-процентный шанс спровоцировать противника на неуспешную атаку, а возможность самому противостоять провокациям противника. К тому же я совершенно неожиданно обнаружил, что пока я нахожусь за ширмой, никто другой сюда зайти не может. А раз так кто попросил НПС показать мне жутко дорогой и жутко бесполезный для меня меч-двуручник «Крушитель черепов». «Крушитель черепов. Модификатор силы плюсуется к урону. Скорость атаки уменьшена в два раза. Критический удар невозможен. Уникальный». Сделав вид, что рассматриваю этот ломик, я открыл целую простыню системных уведомлений и углубился в чтение. Внимание получен уровень, бонусная характеристика изгой ловкость плюс 1. выберите характеристику для повышения.ним внимание получен уровень, выберите характеристику для повышения.ним внимание получен уровень, бонусная характеристика серафим, ловкость и сила плюс 1. Выберите характеристику для повышения, выберите навык. Но это все понятно. Уровни, характеристики, навыки, все дела. Ага, с десяток уровней дали за успешный переворот. Парочку за закрытие квеста со спасением Ульяны. Еще уровень получил за бокшу и... Неожиданно за судью. Интересная формулировка, кстати. За восстановление справедливости в Удольске. Да еще и рейтинг дали. Честь по чести распрощался. На часы взглянул – идут. С-рейтинг плюс один. Ошибка – изгой находится вне рейтинга. Внимание, личный рейтинг скрыто – 13. Фразочка про часы какая-то странная, бьюсь об заклад какая-то пасхалка, вот только какая – не пойму. Ну да не суть, что фразочка, что рейтинг, мне пока что от них ни горячо, ни холодно, а вот между ними шли уведомления поинтереснее. тысячи мечей может покорить город» один оратор может покорить целую страну. Пафос плюс 1 текущее значение 7. кто-то сжигает целые города, а кто-то словом зажигает сердца. Творчество плюс 1 текущее значение 3. Понимая настроение собеседника проще подобрать нужные слова. Восприятие плюс 1 текущее значение 9. Ну это ожидаемо, а вот следующее умение выглядело интересно. На миру и смерть красна, когда за вами наблюдают более десяти разумных, скрытая характеристика пафос добавляется ко всем основным характеристикам. Ого, дайте две, то-то я смотрю после моего выступления со сцены, за спиной как будто крылья выросли, легкость появилась. Спорное, конечно, умение для одиночки, но для клановых войн или походов на рейд боссов – самое то. Судя по цифре 1, у этого умения есть еще и дальнейшее развитие, а это еще интереснее. Остальные уведомления носили практический характер. Множество сообщений о росте репутации то ли с социальными группами Удольска, то ли с районами. Сходу тут не разобраться. То есть нужно садиться и внимательно изучать взаимосвязь социальной группы охотники с проводимой мной политикой и их ко мне отношением. А это уже не РПГ, а экономическая стратегия какая-то с элементами политических противовесов. Интересно, конечно, но не на текущий момент. Разобравшись с уведомлениями, я полюбовался на 40 свободных очков характеристик и 10 свободных навыков. Не раздумывая, вложил 4 очка навыков в возмездие шторма, подняв его до пятого уровня. При каждом ударе 5% вероятность нанести урон молнией. Прикинув дальнейшие действия, решил остальное пока что никуда не вкладывать, а дождаться встречи с наставником, будь то воин или маг. Ну а если прижмет, скину все в ловкости и интеллект, а из навыков большую часть вложу в грозовую ветку развития. Закончив разбираться с уведомлениями, я бегло просмотрел вкладку управления городом, полюбовался задранным высползунком коррупция и со вздохом отложил разбор полетов на потом. Жаль, конечно, городок, но у меня есть планы я его придерживаюсь. Робины еще просто не догадываются, какую бомбу замедленного действия я подготовил на их территории. На самом деле, играя в свое удовольствие, уже бежал бы вычищать руины замка и устанавливать туда выбитые из рух сосредоточия. Обязательно бы заключил союз с несколькими кланами и начал набор рекрутов. Ну а дальше все просто. Развитие города, создание площадок для прокачки новичков и прочие прелести кланового развития. Мы с Максом больше, конечно, по боевке, но попробуй сначала поуправляя экономическим продвижением команды, а потом и отделом логистики. В общем, худо-бедно, я в этом разбираюсь, а Макс так и вовсе всегда и во всех проектах берет себе достижения ленд-лорд или его аналог. «Деньги – кровь войны», – вспомнилась мне его любимая фразочка. «А уж то-что, а повоевать Макс любит». Ты долго еще копаться-то будешь. Выдернул меня из раздумий НПС. «Берешь крушителя. Со скидкой отдам 2000 золотом, и он твой. 2000? По привычке возмутился я, хотя цена для такого двуручника была довольно вкусной. Ну уж нет. Не хочешь, как хочешь. Не стал настаивать мечник Стефан. Я всаждал его морским ярлом продам. Они шибко большие мечи уважают, даром что моряки. «Ярлом?» – нахмурился я. «Что за ярлы?» «Ну так морские дружины сальдистых скал», – пояснил НПС и недовольно поморщился. «Наемники, в общем». «Ого!» – протянул я, разглядывая появившееся уведомление. «Неужто своих воинов не хватает?» «Внимание!» «Говорят, в всоздали для найма доступные морские дружины ярлов». Для наших честь на первом месте стоит, потом доблесть воинская, и только потом уже золото. А для этих за монету мать родную на стену повесит. Я хотел поинтересоваться, зачем он тогда хочет продать ярлом оружие, но не стал. Тут и так все ясно, ничего личного, просто бизнес. Спасибо, Стефан. Я поблагодарил Мечника. И за добрые клинки, и за знания. Буду в Саздале, даст Бог, увидимся. «И тебе не хворать, Алекс», — степенно кивнул НПС. «А ежели всаздали будешь, то ищи меня в трактирике тобой. А в граде? А в граде в кабаке стальной кулак». Кивнув на прощание, я отодвинул шторку и, не замечая внимательных взглядов неразлучной троицы стрелков, направился к выходу. Из тех крох информации, которые подбрасывает игра, можно сделать вывод, что скоро где-то будет война. Иначе зачем нужны северные наемники? Нет, я, конечно, могу ошибаться, но, думаю, следующая ярмарка привезет в Удольск слухи о княжеских войнах. Если даже клан ПКшеров нацелился подмять под себя городок, то что уж говорить о топах? Блин, мне срочно нужна инфа геополитики Эй, Алекс, вас, Казубец и Веселый Молочник, уже привычно взяли меня в коробочку. Мы тут посовещались с руководством». И, хмуро бросил я, недовольный тем, что Робины сбили мне мысль о глобальной стратегии развития. Хотя о чем я? Какая глобальная стратегия? Какое управление городом? Моя задача — вытащить Макса из Инферно, затем найти Маришку и выйти на связь с Петром и Игнатом. Обещанной суммы хватит, чтобы расплатиться с долгами, и вот только тогда можно задумываться о создании игровой империи. «Мы не будем препятствовать тебе в состязании мечников», торопливо заговорил Васка, «если ты поклянешься, что расскажешь, как устроил переворот». И... подхватил Зубец, покосившись на затихшего молочника, «расскажи нам про черную метку». «Хорошо», — я прокрутил в голове, что мне можно и даже нужно рассказать Робином и кивнул. «Но только после боя». «Мы серьезная организация», — возмутился было Зубец. «Откуда такое недоверие, Алекс?» «Вы пыкашеры», — напомнил я траперу, — «это сейчас вы милые и пушистые, отыгрывая роль стражников, но вечером...» «Да ладно тебе!» — Васка поспешил сгладить острые углы. «Я тебе так скажу, с умным человеком всегда можно договориться». «Это точно», — протянул я, задумчиво покосившись на егеря. Пыкашер, сам того не ожидая, высказал мои собственные мысли. «Да и ник у него не ярко-алый, так слегка розоватый». «Хм, неужто адекватный игрок, затесавшийся в ряды по киллеров?» «Кстати, я сделал отметку в голове насчет Васко и задал давно мучающий меня вопрос. А почему ко мне представили именно вас?» «Надо так», — нейтрально ответил Васко, снова покосившись на молочника. «Ну надо так, так надо», — не стал спорить я, подходя к НПС, отвечающему за бойцовские поединки. «Добрый день, я поучаствовать в соревновании». «Имя, тип оружия», — хмуро поинтересовался распорядитель. «Алексайс, длинный меч и рапира», — я показал свои клинки. «К бою готов», уточнил — уточнил пс «Стой!» — окрикнул меня Васка. «Что насчет нашего договора?» Вся инфа только после того, как я выиграю состязание мечников. Я тут же сформулировал свои требования. «Про черную метку расскажу за дополнительную плату. Десять тысяч золотом и реликтовый артефакт для питомца». «Идет», — тут же подтвердил Васка, и нас окутало золотистое свечение заключенного договора. «Сколько?» — поперхнулся тем временем молочник. 10000 Ты в своем уме?» «То есть реликтовый артефакт на питомца вопросов не вызывает?» — кивнул я. «Это хорошо. Три сотни. Эльф не обратил внимания на мои слова про артефакт питомца. И не золотым больше. Девять тысяч. Четыре сотни. Восемь с половиной. Пятьсот». «Восемь сто. Пятьсот пятьдесят. Восемь. Пятьсот Скучно с тобой», — вздохнул я. «Тысяча», — мое последнее слово. 7 начал было молочник, но тут же заткнулся, напоровшись на мой взгляд. «Твоя взяла. Тысячу золотом. И реликтовый артефакт на питомца». «Кидай обмен», — раздраженно бросил эльф. Убедившись, что Дик, он же веселый молочник, передал мне тысячу золотом и шипастое седло, — Я подтвердил сделку и широко улыбнулся напряженному эльфу. Скорее всего, сунул мне какую-то дичь, но мне не важно, главное, что реликтовый. А описание посмотрю после боя, но для начала... До тех пор, пока у тебя находится черная метка, я смогу найти тебя в любой точке мира. «Вот дрянь!» — выругался молочник и отшвырнул черную метку как можно дальше от себя. Я же, усмехнувшись про себя, дошел до так неосмотрительно выкинутого артефакта, и убрал его в инвентарь. «Эй!» — возмутил сельф «Почему надпись «На вас объявлена охота «Живите с этим»» никуда не исчезла?» «Потому что на этот раз моя улыбка была искренней. Для этого тебе надо погибнуть от моей руки». Полюбовавшись на красное, как помидор лицо молочника, я подошел к распорядителю и сказал. «Вот теперь я готов». «Ну, раз готов», — НПС распахнул деревянную калитку, ведущую на посыпанный песком круг топ и нарину